Когда Бруки выпустил его, Колин упал на землю, перекатился на живот, залез в карман и достал коробок спичек, помахав им перед своим учителем. Бруки поднял голову и принюхался, словно в поисках указаний. Грязная кепка и каучуковые сапоги, длинное молескиновое пальто и, несмотря на теплую летнюю погоду, шерстяной шарф, обвивший его бульдожью шею, словно алая змея, придавали ему вид красолова из романа Диккенса. Не успела я подумать, что делать, как Колин поднялся на ноги, и они оба неторопливо пошли по церковному кладбищу. Колин отряхивался и усердно пожимал плечами, будто ему ни до чего нет дела. Полагаю, мне следовало бы выйти из-за киоска, признаться, что я виновата в пожаре, и потребовать, чтобы Бруки отпустил мальчик. Если бы он отказался, я бы легко могла сбегать за викарием или позвать кого-то из крепких мужчин в пределах слышимости. Но я этого не сделала, по простой причине, которую я осознала с легким холодком. Я боюсь Бруки Хейрвуда. «Бруки, отброс общества в Бишоплейсе. «Бруки Хейрвуд?» Презрительно фыркнула Фелли, когда миссис Мюллетт предложила нанять Бруки, чтобы он помогал Доггеру засеивать огород и подстригать изгородив Букшоу. «Но он же иммигрант на пособие, разве не так? За нашей жизнью никто не даст и двух пенсов, если он будет тут шататься». А что значит иммигрант на пособие? – спросила я, когда Фили вылетел из кухни. Не знаю, детка, – ответила миссис Мюллер. Его мать, та леди, что рисует в Мальден Фенвике. Примечание. Фили, видимо, имела в виду, что Бруке живет за счет матери. Иммигрант на пособие э, – специальный термин в Англии теперь устаревший, обозначавший иммигрантов, которые жили на пособие, присылаемое с родины. Конец примечания. Рисует. Переспросила я, красит дома? Дома? Господь с тобой? Нет, кувшины там всякие. Господь верхом на лошадях. Может, даже когда-нибудь и вас нарисует. Тебя, мисс Афелию и мисс Дафну. При этих словах я пренебрежительно фыркнула и вылетела из кухни. Если меня соберутся нарисовать маслом, покрыть лаком и поставить в раму, я буду позировать только в лаборатории и ни в каком другом месте. Окруженная мензурками, стеклянными колпаками и коническими колбами Эрлен Мейера, я подниму нетерпеливый взгляд от микроскопа, примерно так, как мой покойный двоюродный дедушка так Делюс на своем портрете, висящем в галерее Букшоу. Как дядя Тар, я приму раздраженный вид. Никаких лошадей и господ нет уж. Спасибо. Легкая пелена дыма до сих пор висела над церковным кладбищем. Теперь, когда большинство зевак ушли, обугленные тлеющие остатки палатки были хорошо видны рядом с тропинкой. Но меня интересовало не столько это пепелище, сколько то, что находилось за ним. Ярко разрисованный цыганский фургон. Масляно-желтый с малиновыми ставнями, речными боками, под нависающей закругленной крышей он казался буханкой хлеба, вылезшей из формы для выпечки. От веретенообразных желтых колес, до изогнутого жестяного дымохода, от цветных окон до затейливых резных деревянных консолей по каждую сторону двери, он словно с грохотом выкатился из сна. До решения всего, среди покосившихся надгробий в дальнем конце церковного кладбища живописно пасседрахлый конь с искривленной спиной. Цыганская порода. Я узнал ее сразу же по фотографиям, которые видела в сельской жизни. Из-за пушистых ног и хвоста, и длинной гривы, свешивающейся на морду, из-под которой он жеманно косился, словно Вероника Лейк, жеребец выглядел гибридом Клайда Дейла и Единорога. Примечание до лошадей тяжеловозов, конец примечания. — Флавия, детка! — раздался голос за моей спинохи. Это был Денвин Ричардсон, викарий святого Танкреда. Доктор Дарби будет тебе очень обязан, если ты избегаешь и принесешь ему кувшин свежего лимона да из кухни. Мой сердитый взгляд должно быть заставил его почувствовать себя виноватым. Почему так? Почему с одиннадцатилетними девчонками вечно обращаются как со служанками? Я бы сам сходил, видишь ли. Но добрый доктор опасается, что бедняжку оттолкнет мой пасторский воротник и тому подобное, так что с удовольствием, викарий. Жизнерадостно, сказала я, и вполне искренне. Роль носительницы лимонада даст мне доступ в палатку скорой помощи святого Джона. Я в припрыжку вбежала в кухню приходского зала. Простите, медицинская необходимость. Выскочила с кувшином ледяного лимонада и была уже в тусклом свете госпитальной палатки, наливая напиток в треснувший бокал без ножки. — Надеюсь, вы в порядке, — сказала я, протягивая его цыганке. — Простите за палатку, я заплачу, разумеется. М -м -м", произнес доктор дарби нет необходимости она уже объяснила что это был несчастный случай жуткие покрасневшие глаза женщины осторожно наблюдали за мной пока она пила доктор дарби сказал викарий просовывая голову между полотнищами палатки словно черепаха и стараясь не показать пасторский воротник найдется у вас минутка миссис пизли на площади для кигельбана Говорит, что почувствовала себя плохо. М -м -м", — М-м-м, отозвался доктор, закрывая свой черный чемоданчик. — Что вам требуется, милая, — сказал он цыганке, — так это хороший отдых. Я обратился ко мне. — Побудь с ней, я ненадолго. — А дождя так и нет, — заметил он, в никуда выходя из палатки. — Я заплачу за палатку, — повторила я, — пусть даже это несчастный случай. Она снова закашлялась, и даже мне было очевидно, что пожар собрал свою дань с ее и без того слабых легких. Я беспомощно ждала, когда она перестанет задыхаться. Когда наконец это произошло, снова повисло долгое нервирующее молчание. Женщина, сказал цыганка, женщина на горе. Кто она? Это была моя мать, ответила я. Ее звали Делюс. А гора? Где то в Тибете. «Полагаю, она погибла там десять лет назад, мы не часто говорим об этом в бук-шоу». «Что такое бук-шоу?» «Это место, где я живу, рядом с деревней», — объяснила я, неопределенно махнув рукой. а сказала она, уставившись на меня пронзительным взглядом. «Большой дом с двумя крыльями, уходящими назад». «Да, он», — согласилась я неподалеку от излучины реки. — Да, — сказала женщина. Я там останавливалась, но не знала, как называется место. Останавливалась там? Я не могла в это поверить. Леди разрешила моему Рому и мне разбить лагерь в роще у реки. Ему требовалось отдохнуть. Я знаю, где это. Э, это называется изгороди, там э, старые кусты... «И... ягоды», — добавила она. «Но, постойте», — воскликнула я. «Леди? В бук-шоу нет никаких леди с тех пор, как погибла Харриет». Цыганка продолжала, как будто не, не слышала моих слов. «Красивая леди. Вот какой она была. Но, похоже, на тебя». — добавила она, рассматривая меня вблизи. — Теперь, когда вижу тебя на свету.